Про лодки и не только. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Вообще-то такую книгу хотел написать я сам, ещё с тех пор, как придумал повесть Конец дороги. в которой старый капитан атомной подлодки на велосипеде пересекает разрушенную последней войной Россию с востока на запад в компании с бежавшего из дома мальчишки. Идея описать приключения подводников в постъядерных океанах меня не оставляла. И вот уже чёрт знает сколько времени я приставал к разным авторам вселенной. Не хотите написать о походе последний уцелевший атомной подлодки? Не хотите? А может вы? Совсем уже отчаявшись, я придумал сюжет сам. Книгу, правда, писать так и не собрался, зато вышел сценарий анимационного фильма. Я и не знал, что на портале метро2033.ru тем временем наконец зреет роман, написанный автором, который услышал мои призывы. Игорем Вардуносом. Ледяной плен первая изданная книга Игоря, и очень здорово, что он начинает свой писательский путь с нашей серией, с нашего портала. Как это уже неоднократно случалось за последние два года, роман, написанный новичком-энтузиастом с метро 2033.ру, оказывается самобытней и ярче иных книг, над которыми корпели профессиональные писатели. Самое же интересное в этой истории то, как она открывает карту мира 2033 года в совершенно неожиданных местах. Путь следования подводного атомохода пролегает из Балтийского моря чуть ли не в противоположную точку глобуса, и опасности подстерегающие героев на их пути иной раз куда страшней тех, с которыми приходится сталкиваться выжившим в московском метро. Я уже как-то говорил, что нет никакой необходимости в очередной раз загонять своих героев и читателей в метро для того, чтобы написать роман в серию Вселенные метро 2033. Лично мне всё интереснее следить за судьбой тех, кто в 2033 году оказался на морских просторах, в степях и пустынях, в мутировавших джунглях и на тропических островах. И в новых книгах серии А весь 2012 год мы намерены продолжать. Вы будете исследовать весь мир, а не только туннели и бункеры, вместе с нами убеждаясь, что Вселенная метро это действительно настоящая маленькая вселенная. Дмитрий Глуховский.